Глава четвертая. «Некрасиво читать дневник дочери без ее разрешения», — заметил мужчина. «Но других вариантов у нас нет». Принцесса открыла последние страницы и принялась читать. «Дорогой дневник, сегодня произошло кое-что замечательное. Я никому не могу рассказать об этом, даже папе, но расскажу тебе». Я нашла новую подругу. По дороге домой из школы я погналась за бабочкой, бежала до самого конца мыса Вейвстоунпад, хотя раньше не уходила так далеко от дома, и встретила там новую подругу. Сначала я подумала, что это девочка из моего класса, но потом поняла, что не знаю ее. «Меня зовут Калиста», — сказала она мне. «Давай играть». Калиста сказала, что всегда мечтала о такой подруге, как я. но попросила никому не рассказывать о нашей дружбе. Нам было так весело вместе!» Взволнованная Ариэль прочитала следующую запись. «Дорогой дневник, прости, что не писала на этой неделе. Каждый день после школы я играю с Калистой, но сегодняшний день был самым лучшим. Калиста подарила мне чудесное ожерелье. Я хотела показать его друзьям в школе, и особенно принцессе Ариэль, Но Калиста все еще просит не рассказывать о нашем знакомстве. Она не уверена, что нам разрешат играть вместе. Мне нравится, что у меня есть тайная подруга. Так ведь только интереснее. Я хочу преподнести ей ответный подарок. Сегодня после школы я пойду в кондитерскую и куплю для нее сладостей. Я точно знаю, что ей понравится. Калиста будет удивлена. На этом записи обрывались. «Хорошо», — с ободряющей улыбкой произнесла Ариэль мистеру Хансену. «Теперь у нас есть кое-какие подсказки. Подругу вашей дочери зовут Калиста, и они встретились на Вейвстоунпад». Пад? удивленно переспросил отец девочки. «Там живет Калиста. Мы никогда там не бываем». «Я знаю, где это», — сказала Ариэль. «Там нет домов?» «Но стоит пойти посмотреть. Если они играли там целую неделю, то мы должны найти подсказки, где искать Лаурель». «А я снова схожу в деревню», — предложил мистер Хансен. «Спрошу людей, знают ли они Калисту». «Мы найдем Лаурель», — пообещала принцесса. «Не успеете оглянуться, как она придет домой и будет готовиться к концерту». «Но сначала», — подумала Ариэль, глядя на дневник. «Нам надо найти Калисту. Она — ключ к разгадке».